Глава 30. Спустя 10 минут Сашу возвращают нам. На ее лбу теперь марливая повязка, а под ней рана, которую зашили специальными медицинскими нитями. Я теряюсь, потому что впервые вижу дочь такую грустную и обессиленную. Не так, совсем не так она представляла себе встречу с отцом. «Ты смелая принцесса», — произносит Амир, поднимая ее на руки. Она молча обхватывает его за шею, чтобы удержаться, и коротко всхлипывает. «Бедная моя девочка!» Амир прав. «Все произошло в считанные секунды, и я вряд ли бы смогла что-нибудь предпринять, даже если находилась бы рядом. Швы можно будет убрать на пятый день. Не пугайтесь, возможно, сняв повязку, вы увидите отек. Это нормально для того удара, который получила ваша дочь. Есть еще какие-нибудь рекомендации?» Спрашиваю, будто опомнившись. Не убирайте повязку в течение суток, произносит хирург. До снятия швов желательно не мочить рану и обрабатывать зеленкой, накладывая новую стерильную повязку. Я слушаю внимательно, стараясь запомнить каждое слово, сказанное доктором. Если до этого момента я слепо полагалась на Амира, то рекомендации должна запомнить самостоятельно. В конце концов, именно мне придется менять повязки и обрабатывать швы. Мы медленно придем по коридору в сторону выхода. Амир утешает Сашу как может, пытается развеселить ее, но она его будто не слышит. Внезапно дочь начинает плакать сильнее прежнего. В голосе такое отчаяние и боль, что у меня шевелятся на голове волосы. «Саш, что такое?» спохватываюсь я. «Болит? Где?» «Нет, не болит». «Тогда что?» — целую тыльную сторону ее ладони. Амир напряженно хмурится, пока держит дочь на руках. «Теперь мы точно не полетим на море, да, мамочка?» спрашивает Саша в момент, когда по ее щекам начинают катиться крупные слезы. «О, Господи, ты меня напугала!» Берусь за сердце. Бросаю короткий взгляд на невозмутимое лицо Амира и шумно вздыхаю. «Когда самолет? «Аккурат, через пять дней», — отвечает он. «Швы снять успеем». Меня, правда, гложет то, как воспримет наше странное путешествие Миша. Но ну, а мир прав. Кроме него, у меня нет ни одного достойного оправдания, чтобы не вести дочь на море. Я ведь так хотела. Мечтала о том, как дочь будет купаться в тихих морских волнах, собирать ракушки и нежиться под теплыми солнечными лучами. «Ладно», — сдаюсь, вскидывая руки вверх. «Думаю, если все будет хорошо...» то мы полетим. «Ура! Мама согласилась!» На эмоциях Сашка крепче обнимает битого за шею, а он... Его темные глаза мгновенно теплеют и становятся совсем незнакомыми мне. «Я тебя таким не знаю, Амир». Оказавшись на улице, замечаю припаркованный автомобиль Миши. Сердце мгновенно ускоряет удары от мысли, что никому из мужчин не понравится присутствие друг друга. «Знаю, что Амир достаточно ревностно относится к Саше, но и Миша успел прикипеть к малышке. Как принять правильное решение, я, увы, не знаю». Миша выходит из автомобиля и, увидев нас, ускоряет шаг. Лицо выглядит встревоженным, голубые глаза напряженно осматривают Сашу, а светлые волосы растрепаны и спадают на лоб. «Что произошло?» — спрашивает он, обращаясь ко мне. Саша прыгала на батуте и немного не рассчитала прыжок. Ударилась об угол скамейки и рассекла лоб. «А ты?» — смотрит мне в глаза. «Где была ты, София?» Я на секунду теряю дар речи. Не понимаю, осуждает ли он или просто спрашивает любопытство ради. Сказать ему правду прямо сейчас, что я ругалась с э, отцом моей дочери? Это было глупо и в конечном итоге совершенно неважно. Но мне так сильно хотелось доказать Сабитову свою правоту и отстоять шанс на неприкосновенную личную жизнь. Ее отвлек я, — произносит Амир холодным тоном. — Я даже не поздоровался, — издает короткий смешок Миша. Так испугался за Сашу, что не пожал руку. — Здравствуйте, Амир Рустамович. Одной рукой придерживая дочь, Сабитов протягивает огромную ладонь моему жениху и крепко сжимает. «Кажется, все проходит не так страшно, как я себе думала. В этот раз между нами не сверкают молнии и не витает напряжение. Мы все устали, включая Сашу, и хотим поскорее очутиться дома». «Нам пора, мир произношу дежурную фразу, когда понимаю, что Сабитов совсем не собирается отпускать Сашу. Она по-прежнему находится у него на руках и обвивает тонкими руками его шею. Кто бы сказал мне несколько лет назад, что эти двое когда-нибудь будут общаться, я бы не поверила. Крепко сцепив челюсти, Амир ставит малышку на землю. «Я буду ждать в машине», — произносит негромко Миша и отходит в сторону. Сейчас я так благодарна ему за терпимость и спокойствие, которое он мне дарит. Наверное, на его месте не каждый бы так достойно вел себя в данной ситуации. Ведь Амир вторгся не только в мою жизнь, Но и в его. «Мне очень жаль, принцесса, что наша прогулка закончилась так трагично. Но обещаю тебе, что мы обязательно наверстаем», — говорит Амир, приседая на корточки перед дочерью. «И полетим на море», — отвечает тонким голоском Саша. «И на море, да», — кивает Сабитов. «Там будет здорово, вот увидишь. Пока заживает твоя рана, пакуй чемоданы и бери с собой все, что может понадобиться». «Хорошо», — слегка улыбается дочь. «Спокойной тебе ночи!» Она по-прежнему не называет его папой, не произносит имя, но ее пожелание выглядит так трогательно, что я не выдерживаю и отвожу взгляд в сторону. Слезы какого-то черта наворачиваются на глаза. «И тебе сладких снов, Саша!» Амир срывается с места первым и уезжает в неизвестную сторону. «Я ведь даже не знаю, где именно он остановился!» «Ну и вечерок у вас!» качает головой Миша в момент, когда заводит двигатель. «Сложный, да», — отвечаю ему. Сашка опускает голову на мои колени и спустя пять минут засыпает. Я слушаю ее размеренное дыхание и поглаживаю по волосам. Еще бы. После такого стресса ей нужно восстановить силы. Мы медленно катим по ночным улицам города, проезжает центр, и тот самый парк, где мы отдыхали, Несколькими часами ранее. Там, где Амир ошарашил меня своим предложением полететь в Испанию. Закусив губу, думаю о том, что нужно сказать Мише. И чем раньше, тем лучше. Амир предложил отвезти дочь на море. Говорю негромко. «Хм, надо же!» — произносит Миша. «Куда?» «В Испанию. На неделю». «А ты что?» — бросает взгляд через зеркало заднего вида. В его глазах нет ни капли тревоги и недоверия. «Так уверен во мне?» Я согласилась, Миш. Он прищуривается и смотрит чуточку дольше обычного. Тяжело дышит и, наконец, переводит взгляд на дорогу. Неужели злится? «Полетишь ты, он и Саша?» «Да, именно так. У нас будут отдельные номера». Начинаю оправдываться. Дочь очень сильно просила, что я не смогла ей отказать. Особенно, когда она упала. «Ты...» «Ты против, что ли?» «Ясно». «Пошла на поводу у ребенка». Качает головой Миша. «Саше всего семь, а ты выполняешь любые ее капризы. Что будет дальше, не думала?» «Ей только семь, Миш. Дочь моя единственная в жизни радость. К тому же она никогда не была на море. А тут так все сложилось». Он глушит двигатель, остановившись у подъезда. Выходит на улицу, Открывает дверь с моей стороны и подает руку. Знаю, что Сашку понесет на третий этаж именно он. И более чем уверена, что наш разговор еще не окончен.